Глава двадцать Грозно сведя брови, я вернул внимание к жене, которая смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Они блестели от застывших слез, пронзая до костей немигающим взглядом. Марии вообще вся застыла, будто в ступоре. И режущая лезвием мысль без спроса возникла в сознании. Как аукнется теперь этот опыт с ее неустойчивой психикой? ⁇ Адам, я уже вызываю скорую ⁇ взволнованно сообщила сестра, отходя со смартфоном от матери, у которой, видимо, и взяла его. Но я словно не услышал ее, бережно поправил напряженными пальцами платок с полши шелковых волос жены и сдавленным голосом уверил ⁇ Все будет хорошо ⁇ В следующий момент, поднявшись с колен, я как можно осторожнее взял Мари на руки. Через себя пропуская каждый ее стон боли И понес прочь из кухни Едва дошел до лестницы, как столкнулся с Чингизом Который, по-видимому, пошел искать меня Расширив в недоумении глаза, он принялся сыпать вопросами Но я не ответил ни на один Двигался без остановки прямиком к парадной двери Никого не видя и не слушая Фатимат догнала меня уже в прихожей и буквально на ходу накрыла Мариям чьей-то шубой. «Подожди, я с вами!» «Нет!» — отрезал я неожиданно для сестры. «Оставайся на празднике сына!» «Брат, что ты такое говоришь?» растерянно выдала она, застыв в искреннем непонимании. Впившись в нее взглядом, я стиснул челюсти, чтобы не выпустить слов, которые могут обидеть. Стон, сорвавшийся с губ Мари, заставил вспомнить о главном и без задержек выйти через двери, которые распахнул для нас какой-то мужик. Упрямая Потимат следовала по пятам. До самого джипа плелась в одном тонком платье и помогла открыть двери, чтобы я мог усадить Мариям. «Живо в дом!» — рявкнул я, скинув пиджак и закутав нерадивую сестру. «Куда ты ее повезешь?» — не унималась она. «Чтобы мы знали!» Поджав губы, я бросил, что позвоню, лишь бы Патя отстала, и двинулся к водительской двери. Выехав за территорию, я погнал по дороге вдоль улицы, мимо высоких заборов, с фешенебельными домами на любой вкус, прислушиваясь к каждому вдоху жены. «Потерпи!» То и дело говорил ей, накрывая руку, видневшуюся из-под шубы. «Мы скоро приедем, тебе помогут». Она ничего не отвечала. В какой-то момент даже стоны перестала издавать. Только хмуро смотрела в одну точку, до да жути настораживая меня. «Мариям, расскажи, как это случилось?» Постарался спросить я в какой-то момент. «Как можно мягче, без давления? Вы были вдвоем с Динарой? Вы поссорились? Это случайно вышло или что?» Язык не поворачивался сказать, что тетка могла нарочно причинить вред Марии что могла дойти до такого. Но подозрения так и били разум разрушительным пульсом. Она ведь просто стояла и смотрела, даже не попыталась выдумать что-то, дать мне хоть один чертов повод для сомнения. Блять! выплюнул я, метнув взгляд в сторону. Гнев пробирал до костей. За то, что ей посмели причинить вред, за то, что как идиот сидел... И ждал чего-то. «Не молчи, прошу», — попросил я, тяжело взглянув на Мари, — «скажи хоть что-то». Мокрый снег под ногами мешался с грязью. Заботливо укрыв жену, которая ни на что не реагировала, будто нахрен отключилась от мира, я вытащил ее из джипа на руках и понес к стеклянным дверям знакомой частной клиники, через которые уже выглядывала медсестра. Она проводила меня до приемного кабинета в стационарном отделении, где незнакомый седовласый врач с густыми белыми усами готов был принять Мариам. Осмотр длился недолго, но я чуть с ума не сошел. Спокойствие и нерасторопность мужчины, который попытался добиться ответов от жены, нервировали. Поняв, что она не реагирует, он вколол ей что-то и подозвал медсестру для перевязки. «Аллах!» — выдохнул я, зажмурившись, когда она обрезала колготки Мари. Кожа красная покрылась волдырями от середины лодыжек и доступней во многих местах, на левой ноге особенно. Сделав жене обезболивающий укол, седовласый врач глянул на меня из-за плеча и предложил. «Вы можете выйти». «Нет», — отказался я. «Правда, вам не помешает подышать». «Ожоги первой-второй степени. Госпитализации не требуется. При правильном лечении даже следов не останется». Хмуро взглянув на Мариям, которая лежала на изогнутой кушетке в напряженной позе и сонно прикрывала веки, я настороженно спросил, «Почему она молчит все время?» Мужчина повел плечами, словно в этом не было ничего такого. «Все ее реакции заторможены». «Последствия шока, но вам не о чем беспокоиться. Я вколол сильное успокоительное, она придет в себя». Устало потеряв лоб, я покачал головой. Полгода назад она попала в аварию, пролежала в коме несколько месяцев. Это может сказаться. В теле прошел жар, когда я взглянул на озадаченного мужчину. Он подошел к жене, повернул ее голову, и уже второй раз посветил в глаза фонариком. Она зажмурилась, попыталась отвернуться. Мне показалось, это хороший знак. «Конечно, стрессы крайне нежелательны в восстановительный период», заключил врач, убирая фонарик и продолжая смотреть на Мариям. «Сейчас я не вижу ничего настораживающего, но вам стоит проконсультироваться с вашим нейрохирургом, «В ближайшее время!» Подавленно кивнув, я испытал резкое желание закурить. Страх и чувство вины начали неимоверно давить на грудную клетку. «Пожалуй, я все же выйду», — отстраненно сообщил я, поднявшись со стула. Прибывая в густом мороке мыслей, я вышел из палаты и, плотно закрыв за собой дверь, двинулся прямо по широкому белому коридору, который в конце сворачивал к выходу. Однако едва успел дойти до середины, как оттуда показалась грузная фигура в белом халате. «Он здесь!» — громогласно сообщил дядя кому-то и торопливо зашагал ко мне. Через пару мгновений в коридоре возникло еще несколько человек. Патимат, ее явно ничего не понимающий муж со спящим Ирисханом на руках, и Динара — «В компании какой-то родственницы». Затормозив, я ошалела, уставился на всех них. «Вы как нашли меня?» Бесцеремонно обратился я к подошедшему дяде. «Что за вопросы такие, Адам?» С упреком ответил он. «Как будто нам нельзя приехать». Запыхавшаяся Патимат уже оказалась рядом и затараторила. «Это я догадалась. Марьям же здесь лежала». Мы зашли, спросили, не поступала ли такая девушка, и нам вот подсказали, куда идти. Опустив взгляд и поджав губы, я постно ответил «Ясно». «Что сказал врач?» — спросил Чингис в нетерпении. Задержавшись с ответом на пару мгновений, я сосредоточил взгляд на тете. Ее глаза метнулись в сторону, а руки поправили платок на плечах. Ожоги первой-второй степени сообщил я ровным тоном. И шок. «О, Аллах!» беспокойно воскликнула Патимат, всплеснув руками. Муж сестры следом поинтересовался. «Ее оставят на лечение?» Я отрицательно качнул головой, вновь глянув на Динару, которая буравила глазами пространство. «Нет, госпитализация не требуется. Мне кажется, будет лучше...» если за ней все же понаблюдают какое-то время». Мрачным тоном сказал всем дядя, потерев подбородок. Внутри меня неожиданно возникло раздражение. «Как будто я нуждался в чьих-то советах». «Она поедет домой», — непреклонно заявил я. Встретившись взглядом с Чингизом, сдержаннее добавил. «Можешь не сомневаться. Я дам своей жене необходимое внимание». «Глаз с нее не спущу». Нахмурив густые брови, он медленно кивнул. «Я бы хотела зайти к ней», — внезапно подала голос Динара. «Даже уже шаг сделала, но я преградил ей дорогу. Практически машинально вышла». Оторопела, уставившись на меня, тетка неуверенно спросила. «В палату же можно зайти?» От такого молчаливого внимания Она начала заметно нервничать. «Только близким родственникам», — сообщил я глухо. В корих глазах пронеслись сомнения, но Динара отступила. «Ладно, тогда мы можем подождать». «Она мне все рассказала», — объявил я неожиданно для всех. Заметил, как изменилось выражение лица тетки, как она мгновенно насторожилась. Вместе с тем насторожился и я — хотя это еще ничего не доказывало. «В смысле? Что рассказала?» — вклинился дядя уставшим голосом. Я продолжал смотреть на Динару, будто не услышал его. «О том, что произошло на кухне», — терпеливо пояснил. «Теперь я хочу услышать твою версию, тетя». Все присутствующие тут же устремили на нее взгляд. Возникла напряженная пауза. Первым не выдержал Чингис. «Какие еще версии, я не пойму. Это ведь случайно вышло. Динара, ты почему молчишь?» Покосившись на мужа, она, наконец, собралась. «Адам, я не знаю, что Мариям тебе сказала», начала тетка взволнованно, но не без укора. Молчаливая родственница, которая тоже зачем-то притащилась, будто в поддержку встала рядом, и положила руку на ее плечо. «Я бы никогда намеренно не причинила вред твоей жене». «Конечно же нет», — возмущенно поддержал Чингис. «О чем вообще разговор?» Он, казалось, искренне недоумевал, глядя то на меня, то на свою жену. «Да, мы поссорились», — все же призналась Динара, отводя взгляд, а меня будто шилом ткнуло в живот. Но... Тебя ведь там не было. Ты не слышал, что она говорила. От гнева у меня прямо пеленой глаза накрыло. А я ведь даже начал сомневаться, стоило ли разыгрывать этот блеф. Но он все же вытащил правду наружу. Динара, ты что мелешь? Сурово выдал Чингис, приближаясь к жене. Это что, ты проклятую кастрюлю сбросила? Я не хотела. Тут же возразила она, испуганно взглянув на мужа. Ее единственная поддержка родственница уже отступила, прикрыв рот рукой. «Я даже не видела, за что схватилась. Это было состояние аффекта!» Прикрыв глаза, я отрывисто покачал головой, ощущая, как напрягся каждый мускул в моем теле. Одинара все не умолкала. «Я не хотела причинить ей вред, клянусь! Адам, послушай!» «Я правда не знала, что там! Сама вот обожглась, посмотри!» Она выбросила вперед дрожащую ладонь, где остался красный след, но ее тут же дернуло назад. «Замолчи!» — рявкнул Чингис, схватив жену за плечи. Сосредоточив на ней испепеляющий взгляд, он негромко, но угрожающе спросил. «Ты кем меня выставила?» Потематоринулась ринулась к отцу и взмолилась. "Папа!" «Пожалуйста!» Тяжело дыша, он даже не посмотрел на дочь, но хватку ослабил и отступил от Динары. «Это же недоразумение!» проговорила она растерянно. Резко отвернувшись, Чингис закрыл глаза ладонью. муж Потимат отошел укачивать Ирисхана, а сама она с тяжестью смотрела на мать, которая приложила руку к груди. Но... И я прошу простить меня за это, добавила она, поворачиваясь ко мне. Я готова прямо сейчас объясниться с твоей женой. Тетка запнулась, столкнувшись с моим взглядом. Ты больше близко к ней не подойдешь. Хрипло и предостерегающе сказал я. Ее лицо вытянулось, рот безмолвно приоткрылся. Дядя тоже сурово уставился на меня но не находя, что возразить. «Адам, спасибо за приглашение на праздник», перебил я сухо и бесцеремонно, обратившись ко всем. «Я навсегда его запомню. А теперь хочу, чтобы вы все ушли». Мое лицо начало гореть, будто прямо к нему поднесли пламя. Это стало пощечиной для них, но я вовсе не гордился собой. Меня надломила эта ситуация. «Не руби горяча, Адам!» — выдал дядя примирительным тоном. «Я твою обиду понимаю. Но давай мы отложим на потом решения и разговоры. Когда остынем, когда поуляжется». Посмотрев на сестру, которая обняла свои плечи и закусила дрожащую губу, я отрицательно покачал головой. «Не обманывай себя», — сказал я устало, — Метнув взгляд на Чингиза. «К чему эти разговоры? Ни сейчас, ни потом мое решение не изменится. Мариям — моя жена. Нравится вам это или нет, я выбрал ее. А значит, буду действовать в ее интересах. Буду уберегать от любой опасности, даже, даже если мне придется отвернуться от всей семьи». Мои слова поразили его. Поразили всех присутствующих. Дядя долго сомневался перед тем, как отрывисто сказал. «Это ошибка, сынок. Мы не враги тебе». Нервно сглотнув, я согласно кивнул. «Я знаю. Но боюсь... Нет. Не говори больше ничего, остановись», резко возразил Чингис, подтолкнув плачущую Потимат уходить. Одним взглядом велев в жене отрешенно стоявший у стены сделать то же самое, он подошел ко мне. «Скажешь мне все потом. Сейчас не надо. Я тебе не поверю. А ты пожалеть можешь о словах». Втянув ртом воздух, он неловко опустил глаза, не решаясь протянуть руку для прощания. Некоторое время просто стоял и молчал. У меня тоже не находилось слов. Да и ноги как будто к полу приросли, чтобы взять и гордо уйти. «Мне жаль, что все так!» В итоге обронил дядя. Прочистив горло, в последний раз встретился с моим взглядом и, развернувшись, зашагал по коридору. «Мне тоже», — сказал я, когда он уже скрылся вместе с другими за поворотом.